Глава сороковая. О чем молчат змеи? Дважды повторять не пришлось. Я соскочила с кресла, переобувшись практически в полете, а Лали, словно верный адъютант, накинула мне на плечи теплый плащ. Можно с вами? С надеждой протянула Ферри, вытянув из портало изящную женскую сумочку. Я сюда влезу, проверял уже, и буду сидеть тихо, тихо. Можно. Коротко ответил дракон, одевая подбитый мехом плащ. Выйдем из портала прямо перед особняком семейства Леора. Открыто, не таясь. Визит официальный, скрывать нам нечего, поэтому держимся уверенно и спокойно. Не забывайте следить за мыслями и эмоциями. Напутствовал Саванши. Не исключаю, что кто-то из слуг окажется менталистом. Поняла, ответила я, помогая Лале забраться в ридикюль. Думаем только о здоровье леди Веланы и предстоящей презентации. Временно Родгер окинул меня внимательным взглядом и, не заметив в образе ничего подозрительного, открыл портал. Идемте. Сквозь золотистое море во проступили очертания кованых ворот. Само здание не помещалось в смотровое окошко портала, что позволяло судить о его внушительных размерах. Но лишь выйдя из перехода и, как следует осмотревшись, я осознала, насколько недооценила домик виланушки. Огромное четырехэтажное здание из ослепительно белого мрамора, колонны, как на входе в святилище десяти. Даже на скидку 5 таких особняков, как у меня, занимали меньше места. Мне кажется, или дворец Анхеле выглядит скромнее? Осторожно поинтересовалась я, глядя на это воплощение дороговизны, роскоши и беспощадного пафоса. Это бывшая императорская резиденция, пояснил Родгер. После того, как Мариэль покинула наш мир, Альварас дарени приказал отстроить новую, а эту оставил на случай возвращения истинной правительницы. А почему владыка Огненных драконов не захотел поселиться здесь, спросила я. Точных причин никто не знает, но ходили слухи, что он был неравнодушен к беглой императрице, поэтому не мог находиться в замке, где всё напоминает о Марее. Хотя я глубоко сомневаюсь, что это правда. Владыка не был склонен к сантиментам. Да и вскоре после отъезда королевы женился на ледяной драконице. Допустим, кивнула я. Но как вышло, что теперь во дворце живут семейства Леора? После смерти Альвароса империя переживала непростые времена, ответил Родгер. Поэтому Анхель продал резиденцию Гвино Леора от Сортеги. Сумма была огромная, хотя и далёкая от реальной стоимости. Но это спасло казну и помогло восстановить три провинции, пострадавшие от нашествия твари из Нанки. Понятно, растеряна отозвалась я. Резиденцию мне совсем не жаль, я бы никогда не смогла жить здесь. Здание было огромным, вызывающим броским Ни капли уюта и домашнего тепла. Возможно, я бы посетила его с исторической точки зрения как музей, но не более. Только одна мысль не давала мне покоя. А фамильные артефакты? Все, что было можно, Анхель и Альварас вывезли сразу, остальное забрали твои родители. Успокоил меня дракон и мысленно добавил: о возможных тайниках поговорим дома, нас уже ждут. Я вновь перевела взгляд на особняк. По выложенной белоснежными плитами дорожке мчался слуга валом камзоле, расшитым золотом. А возле входа толпилась стаяка горничных. Прислуга была во все оружие и готова встречать гостей. А Мигель так и не сообщил, переместилась ли Вила на особняк или нет. Переместилась. Едва слышно ответил Родгер. Только что и закрой мысли. От тебя фонит. Ой, кажется, за я слишком расслабилась глазея на особняк. Пора сосредоточиться на работе и допросе змеюшки. А о том, какие тайны хранит старая резиденция и где Артия Гасвеллани взяли информацию об артефактах из моего особняка, я подумаю позже. Ваше высочество, командор, подобострастно выпалил молоденький слуга. Ворота он открыл взмахом руки, а затем отскочил назад, согнувшись в глубочайшем поклоне. От паренька фанила неприкрытым страхом, и с каждой секундой он склонялся все ниже и ниже, словно боялся, что его могут избить за недостаточную почтительность. Жуть. Неужели вела на в открытую издевается над слугами, или они боятся подставок, как в случае с Емельяном? Его светлость господин первый советник сейчас во дворце. Не поднимая головы, пробормотал Окей. А леди Леора ещё не изволили спускаться. Мы подождём леди Велану внизу, на ходу бросил Родгер. У нас к ней дело. Леди уже известили о вашем визите. Она счастлива и скоро спустётся к гостям. В голосе слуги прозвучало неприкрытое облегчение, словно от нашего ответа зависела его жизнь. Странно. Лали говорила, что в даре нет рабства. Что же Веланушка вытворяет в своём поместье, если её так боятся? И сколько платит слугам, что, несмотря на панический страх, они не бегут к другим хозяевам. Вашего высочества, командор, какая честь. Нам навстречу вышел высокий статный мужчина с пышными усами и густыми бакенбардами. В отличие от лакеев, на нём был тёмно-синий камзол, расшитый серебряной нитью. На груди приколото несколько брошей-артефактов. Руки затянуты в белоснежные перчатки. Да, аристократа, даже мелкого. Мужчина явно не дотягивал Но среди остальных слуг держался Павлин нам. Скорее всего, управляющий или дворецкий. Флетчер, прикажи подать чай. Мы подождём леди Вилану в малой гостиной. Сухо бросил Родгер, не удостоив слугу даже короткого взгляда. Я поспешила за ним, но едва поравнялась с управляющим, как подошвы туфель предупреждающе потеплели, как и брошь, украшающая мой корсаж. Словно артефакт сообщал, кто и как именно связался с Виланой, предупредив о нашем визите. Что ж, не факт, что Флетчер ещё и менталист. Но осторожность не помешает. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на образе леди Гадюки, но заменила настоящие эмоции сочувствием, которое испытывала к пострадавшему от артефакта Адриану. Тофельки снова потеплели, на этот раз одобрительно. Уж не знаю, как различала их сигналы, но каким-то чудом точно угадывала настроение и посыл артефакта, так же как и в случае с Саваншей. "Ваше высочество, командор", воскликнул стоящий у входа лакей. такой же молодой и испуганный, как и его предшественник. Пока я не чувствовала лёгкой ауры страха только от Флетчера, и этот нюанс лишь подтверждал наши опасения. Управляющий явно не так прост, как пытается казаться. "Ваше высочество", Родгер галантно поклонился, пропуская меня вперёд. Внутри резиденция выглядела ещё блистательнее, чем снаружи. Зеркальный пол, бесконечная вереница мраморных колонн, картины в рамах из чистого золота, старинные гобелены, Массивная хрустальная люстра. От показной роскоши ребило в глазах. Она давила, оглушала, заставляя чувствовать себя никчёмной нищенкой, которой истинные хозяева мира позволили краем глаза посмотреть на свои бескрайние сокровища. Всё здесь кричало, вопило о том, что у хозяев много денег. Очень много. Так много, что они бы и камин золотыми слитками топили, если бы те горели. Во имя дворца раздался сверху мелодичный го adjuчий голосок. Ее змеиные величества изволила выплысть на балкончик, соединяющий два лестничных пролета кольцом, опускающихся на первый этаж. Роскошное отнюдь неутреннее платье из темно-лилового шелка, украшения, размер и блеск которых виден даже с такого расстояния, идеальная прическа, только слишком большая пауза между коротким приветствием и дальнейшей речью, словно вела нам чало сюда со всех ног, и теперь отчаянно пытается выровнять сбившееся дыхание. Какая честь, мурлыкнула змеюшка, так и не сдвинувшись с места. Миуша вспомнила, что ножку травмировала. "Я так счастлива". Счастьем в голосе и не пахло, но меня смущало, что она не двигалась с места, стояла словно статуя, судорожно вцепившись в перила. "Госпожа до сих пор на восстанавливающих эликсирах", мягко сообщил подкравшийся сзади Флетчер. "И если позволите, я прикажу подать напитки на второй этаж. Леди не сможет спуститься. Разумеется, мы поднимемся". Ответил Родгер направовШясь к леснице. Угу. Мы-то поднимемся. Только почему такой сильный маг, как Вилана, не может открыть себе портал, а не бегать по особняку? Лали говорила, что бытовые переходы почти не требуют магических затрат. Неужели змеишка настолько выжата после шпионского забега? Или это очередная хитрая игра? Причувствие жужжало, словно рой встревоженных пчёл, не давая сосредоточиться на задании. Лишь титаническими усилиями воли Мне удалось усмирить его и накинуть на настоящие эмоции флер тревог за леди Вилану и судьбу презентации. Эта игра ужасно отвлекала, как и полетущийся позади Флетчер. Отчего тот слуга не спешил скрыться в портале или накрыть на стол до нашего появления, а упрямо следовал по пятам, подозрительно. Кто же он на самом деле и что задумал, и почему Вила не так важно, чтобы мы поднялись к ней? Я так счастлива! Вновь с предоханием объявила леди, едва мы подошли к лестнице. Сама же Гаддёка даже не подумала сдвинуться с места. Ваше визит такая неожиданность, но видит творец, как вовремя вы появились. У меня как раз возникли вопросы по поводу презентации, и я уже хотела отправить вам письмо и просить о встрече. Рада, что наше появление не потревожило вас. Галантно отозвался Родгер и мысленно добавил: "Щиты". Предупреждение было таким коротким и расплывчатым, что едва разобрала, но суть уловила сразу. Лестница это не просто бзик Виланушки, но очередная хитрая проверка. Скорее всего, в одной из ступенек спрятано хитрое сканирующее заклинание, и едва я наступлю на него, леди Гадюка и её менталист вмиг читают мои мысли и сомнения. Что ж, фигушки. Так просто я не сдамся. Не зря же столько лет выступала на льду, примеряя совершенно разные образы. Представлю, что это всего лишь очередная роль, а Виланы и Флетчер мои зрители и судьи. Удивительно, Но и двое, представила змеюшку с судебской табличкой, стало легче. Сложно пониковать, когда хочется смеяться, а сосредоточенное вело, напытывающееся зарезать с меня оценки за прокат, выглядело Даниэльзе уморительно. Ступеньки пролетали одна за другой, но и двоим мы добрались до середины лестницы. Тапочки предупреждающие потеплели, и я мигом усилила защиту, добавив мысли о презентации. Представила, что мы не успели организовать ее из-за болезни леди Лилоры, и мигом сменила тревогу о ее здоровье на гнев. влила в показную истерику всю душу. Мысленно высказала Беланушке всё, что я думаю о ней и её поведении, а затем на жаловалась императору, чтоб знала, как срывать открытие моего магазина. Но насладиться триумфом от своей кляузы я не успела. Идущий по зади Флетчер тихо крякнул, сражённый громкостью моих мыслей, и едва не скатился с лестницы, споткнувшись об очередную ступеньку. 1:0 в нашу пользу, менталисты вычислили, и, кажется, даже слегка контузили. Флетчер, перенеси вина приказала Велана, гид, два мы поднялись к ней. Вблизи леди Гадёвка выглядела не столь блистательно. Макияж был безупречен с точки зрения техники, но слишком плотным для столь раннего времени. Небольшой перебор с мерцающей эльфийской пудрой, насыщенная сливовая помада, драматичный макияж глаз. На балу такой образ выглядел бы уместно, и искусственное освещение сгладило бы то, что подчеркнул дневной свет. И в итоге идеальное личико Веланы выглядело усталой безжизненной маской. Хотя, может, все дело было в сумасшедшей усталости. Родгер ведь предупреждал, что ей придется потратить уйму сил на экстренный переход. Леди, боюсь, я не имею права пить на работе, ответил дракон. Как и ее Восочество, поэтому отвина вынуждена отказаться. Но будем рады выпить с вами по чашечке сапфирового чая. Как скажете. Недовольно накусил змеюшка. Флетчер принеси валю гостиную чай и десерты. Слуга наконец удалился, а вилана отлипла от перил. На удивление, она даже не пошатнулась, а вполне уверенно стояла на ногах. То ли успела прийти в себя, то ли просто разыгрывала спектакль и ждала, пока мы наступим на нужную ступеньку. "Надеюсь, вы простите мне мою медлительность", смущённо улыбнулась Леде, старательно изображая лёгкую хромоту. "Да-да, мы так и поверили. Как от Мигеля бегать по всему городу, так у нас крылья отрастают. А как гостей принимать, умирающим молью прикидываемся? Не переживайте, мы всё понимаем". Вежливо отозвалась я. Смею надеяться, что вам хоть немного лучше? Разве что совсем чуть-чуть. Горестно вздохнула леди. Но «Ну, благодарю за вашу заботу. Она грет мою душу. А особенно если учесть, что душой там и не пахнет. А по прогнозам лекарь вела ножка давно должна козочкой скакать. С ее-то магической регенерацией. Я закончила с планом презентации, пролепела змеюшка. Но не смею утвердить план без вас. Нужно обсудить несколько моментов. Именно для этого мы и пришли, ответила я, заходя вслед за ней в огромную просторную гостиную. К счастью, не настолько пафосную, как всё остальное. Ваш чай? Флетчер возник из ниоткуда и пристально уставился на меня в немом ожидании. Но я была заколена внезапными появлениями Саванши, поэтому манёвр не произвёл на меня впечатления. И сквозь щиты не проступило ни единой настоящей эмоции. Благодарю, сухо отозвалась, усаживаясь в ближайшее кресло. Леди Велана, вы не возражаете, если мы сразу перейдём к делу? Как вам будет угодно, улыбнулась змеюшка. Отговорить меня не пытались даже ради вежливости. Хотя на права хозяйки она должна была настаивать на светской беседе за чашечкой чая. Но, судя по неестественной бледности, Велана не готова была тратить силы и время на пустую болтовню и мечтала как можно скорее выгнать нас из дома. Это настораживало. Не то, чтобы мне хотелось задерживаться в этом доме, но по идее леди должна демонстрировать чудеса дружелюбия и пытаться выведать у нас ценную информацию по поводу мастерской и того, что мы нашли в хранилище. Или просто трещать без умолку, пересказывая последние сплетни. Но она молчит, словно воды в рот набрала. И наспех призывает из портала списки гостей, макеты и зарисовки. Помогите просканировать её. Мыслина обратилась к тапочкам, стараясь выразить просьбу не словами, а эмоциями. К счастью, мои посылы истолковали верно, и уже через миг от артефакта к вилане потянулись тончайшие, практически прозрачные льоловые нити, настолько слабые, что даже я их едва чувствовала. Но как только они коснулись ауры змеиушки, на меня нахлынула чудовищная, опустошающая слабость, словно я не спала несколько дней и находилась на грани физического истощения и психоза. Лезть глубже артефакт не рискнул, но даже этой информации хватило, чтобы понять главное. На этот раз леди Леора не прикидывалась ветишью. Она на самом деле едва держалась на ногах. Поэтому и пыталась побыстрее избавиться от нас. И вино предлагала не из гостеприимства, а чтобы немного восстановить силы. Все остальные напитки, включая чай, моментально меняли цвет при добавлении целительного эликсира. Только красное вино никак не реагировало на зелье. Но пить ранним утром в одиночестве леди не рискнула. И теперь злобно посматривала на сапфировый чай, словно пытаясь то ли проклясть его, Толевский пятить взглядом. Благодарю вас за гостеприимство, вежливо сказала я, взяв с блюдца крохотную чашечку из прозрачного хрусталя. Виллана не ответила, лишь натянуто улыбнулась и достала из вороха макетов нужный лист. Мы остановились на варианте с живыми брошами, медленно, чеканя каждое слово, произнесла змеюшка. Я отобрала из архивов изображения самых известных украшений вашего отца, Но не знаю, что именно хранится в особняке. Возможно, многие броши уже проданы. Как только вернусь в особняк, составлю для вас список, ответила я, наслаждаясь вытягивающейся физиономией собеседницы. Она явно не ожидала от меня такого промаха и теперь не могла понять, то ли я дурочка, то ли это подвох. Что ж, ей полезно понервничать, а Флетчеру потратить силы на бессмысленную ментальную проверку. Я ведь даже не соврала. Просто не упомянула, что дам ей список обычных брошей, в которых нет ни капли магии. Зато Родгер сразу понял, что я задумала, и подиграл, окинув меня недовольным взглядом. "Не думаю, что стоит привязывать живые скульптуры к украшениям, выставленным на продажу", сухо процедил дракон. "Нет-нет", встрепенула змеюшка. "Что вы? Это может очень сильно поднять продажи. Командор вы военный, а не делец, вам не понять". Согласна Следявеланой. Сказала я, забирая у Гадюки папку с украшениями. Посмотрев на живые броши, многие наверняка захотят приобрести и само украшение. Поэтому лучше презентовать только то, что мы можем продать. Вот эту брошь я точно видела, задумчиво протянула я, откладывая в сторону карточку с изображением обычной, не магической танцовщицы. Продавать украшения я, разумеется, не собиралась, лишь хотела сбить велано с толку, пусть немного расслабится, перестанет искать подвох в нашем визите. и перейдёт в наступление. В таком состоянии она вряд ли сможет контролировать все мысли и эмоции, на чём-то точно проколется. Вы позволите? мурлыкнула змеишка, собирая отобранные мною броши. Я сразу помечу себе, что эти украшения вы готовы продать. Кстати, если это возможно, леди запнулась и смущённо опустила глаза. Я я бы хотела выкупить у вас несколько украшений до презентации. Хм, интересно. Враги решили сменить тактику. И заменить грабеж честными торговыми? Уже присмотрели что-то, словно не в изначаль, уточнил Родгер. Несколько украшений, ответила Гадюка, какетливо поправив сапфировое колье. Брошь, серьги, колечко. Но ну вы посмотрите на нее, прямо лисенькая из старой басни. Пусти переночевать под лавочкой, и она самого хозяина из дома под шумок выгонит. Леди, вы же понимаете, что это будет нечестно по отношению к остальным гостям. Нахмурилась я. Мысленно прикидывая, смогу ли сделать несколько копий отцовских брошей. Лали говорила, что при помощи магии украшения изготавливаются гораздо быстрее, и на создание крылатых экземпляров по моим эскизам у Эдвина и Эмильена уйдёт несколько дней. Но сможем ли мы создать точную копию и подсунуть её Вилане под видом настоящей танцовщицы? Глядешь, хоть потянем время и отводим от особняка воров и шпионов. Главное пообещать отдать артефакт как можно позже, чтобы нас не сразу раскусили. Но с учетом того, какую огромную работу вы проделали, вздохнула я, пристально следя за эмоциями Виланы. Хотя бы одну брошь, схлипнула оживившаяся змеюшка. Умоляю, я влюбилась в нее с первого взгляда, едва увидела эскиз. Тапочки неожиданно похолодели, сообщая, что леди соврала, причем дважды. Никакого эскиза она не видела и в украшения и не влюблялась. Можете показать карточку, попросила я. Она потерялась, схлипнула Вилана. В библиотеке было столько изображений, снова ложь. А красиво описывать я не умею, но если бы вы показали мне брошь, скажем, за часик до презентации, я бы сразу узнала её. Ого, может, ещё магические печати выдать от хранилища, где артефакты лежат? Разве не проще создать иллюзию броши? Нахмурился Родгер. Вы же прекрасный иллюзионист. Знаю, но иллюзия не может передать её совершенства. Воскликнула Вила, напряжая в руках груди и замирая в немом экстазе. Я заплачу любые деньги. Хорошо, кивнула я. Вы очень помогли нам. Думаю, будет честно позволить вам увидеть брошь до презентации. Правда о том, что мы попросим настоящую звезду поделиться энергией с поддельной, я снова умолчала. Пусть змеюшка потратит силы на сканирование украшений. Специально притащу на презентацию как можно больше обычных брошей, чтобы она весь день между стендами ползала. Я я Вилана вскрипнула, словно собиралась расплакаться, но вовремя вспомнила о густо накрашенных глазках и ограничилась умелёнными вздохами. Я так признательна вам. Тапочки потеплели, сообщая, что леди не врёт. Выходит, мноё вородался. Нам действительно поверили. Но не успела я обрадоваться, как тепло усилилось, и в эмоции артефакта проскользнули предупреждающие нотки. А одно из прозрачных щупалец указало вначале на настенные часы, а затем на роггера. Кажется, тапочки намекали, что командор все выяснил. Пора уходить и как можно скорее.